Глава 16. Меньше всего Барру хотелось танцевать с Александриной. Его влекло к ней словно магнитом, и одновременно он не желал видеть ее. Любил и ненавидел. Ревновал, злился, страдал. «Ты так и не женился», — констатировала Александрина. «Почему?» «Не сложилось». Рэмонд смотрел в сторону. «Не нашел идеальную партию. «А эта милая девушка? У вас роман, это заметно?» Тихо рассмеялась Александрина. И дернула Амелию изображать его любовницу. Сняла пылинку с лацкана и гриво хлопнула по плечу веером. «Что за своевольная девушка?» Не спросила его согласия. «Хотя, возможно, она как раз все сделала правильно». Мы пока присматриваемся друг к другу. спешить нам некуда. Теперь Рэймонд думал об Амелии. Лишь бы она не испортила дело. Лишь бы не попыталась взломать сейф сама. Ничего у нее не получится. Только наследит. Незнакомая фамилия Веллер. Кто ее родители? Поинтересовалась Александрина. Она не из аристократов. Родители землевладельцы. Мне это никогда не было важным». «Да?» — вскинула брови в деланном удивлении Александрина. «А я была уверена, что тебе льстит мой титул». «Ты ошибалась», — холодно ответил Реймонд. «Значит, вы пара», — продолжала допытываться Александрина. «Да. Но жениться ты пока не собираешься». «Нет». «И тебя не гложет совесть, что ты портишь девушке репутацию?» У Амелии свободные взгляды, а я не хочу снова обжечься. Ты злопамятен. Отнюдь. Но не хочу в очередной раз оказаться в глупом положении. Ты же понимаешь, я не могла стать твоей женой. Ты оказался замешан в скандале, твоя карьера катилась под откос. Из-за тебя. Или забыла. Разве это важно? Посмотрела на графа невинными глазами Александрина. Мой отец был невиновен. Ты прекрасно знаешь, что это не так. Он чист перед законом, суд не состоялся, не было доказательств. Потому что я их уничтожил. Ты только помог восторжествовать справедливости. Это были козни недругов моего отца. Я тебе бесконечно благодарна за помощь и никогда этого не забуду. Она лгала, как дышала, и Рэмонт это видел. Александрина лгала ему тогда, лжет и теперь, без беззастенчиво. «Нагло! Ты до сих пор злишься на меня!» — печально вздохнула Александрина. «Я надеялась, все твои обиды остались в прошлом. Это было всего лишь недоразумение». Он ничего не ответил. Она называет свое предательство недоразумением. О чем говорит женщина, свято верящая в свою правоту? Александрина всегда умела манипулировать окружающими. И Реймонда, мы собственными родителями и подругами, он все видел и понимал, но не хотел признаваться в этом. Отмахивался от очевидных вещей. Бар был влюблен, а влюбленные слепы и доверчивы. Мне жаль, что мы расстались. Но что я могла? Пойти против воли родителей. Печаль в голосе Александрины не могла обмануть Рэймонда. Ей не было жаль. Она просто поступила так, как было выгодно ей и ее семье. «Не спросишь, счастлива ли я в браке?» «Заметно, что счастлива. Да, у нас идеальный брак. И у нас сын. Ему два года». «Я слышал и рад за тебя». Рэмонд слегка поклонился благодаря Александрину за танец. Бесконечный котельон наконец закончился. Находиться рядом с Александриной было мучительно для Рэймонда. «Подожди», — положила узкую руку в перчатки на плечо Барра Александрина. «Подожди, не уходи. Мой муж играет, а мне скучно. Я так давно не видела тебя. Расскажи, как ты жил?» «Зачем?» — пожал плечами Рэймонд. «Я скучала по тебе, по нашим разговорам, прогулкам под луной». Ты заменила это разговорами и прогулками со своим мужем, бароном Сандом. Да, мы любим друг друга безумно, страстно. Но Эраст старше меня и мне порой бывает скучно. Заведи себе обезьянку, с ней будет весело, — посоветовал бар. — Ты все еще носишь мое кольцо, — кивнула на руку Реймонда Александрина. Граф снял перстень с пальца. — Возвращаю тебе. Случая не было вернуть раньше. Оставь на память о нашей помолвке, о нашей прошедшей любви. Не стоит. Граф продолжал протягивать кольцо Александрине. — Не можешь простить меня, — усмехнулась Александрина. — Уже простил. Так не возьмешь? — Нет. Граф подозвал Лакея. — Принеси шампанского даме и мне. — Будет сделано, милорд? Поклонился Лакея, с удивлением проводив взглядом, проходившего мимо собрата с подносом, на котором стояли фужеры с шампанским. Через несколько мгновений Лакей вернулся, неся на подносе два бокала с игристым напитком и вазочку с шоколадными конфетами. — Прошу, бар передал баронессе бокал. — За твою счастливую семейную жизнь. Живите долго в любви и согласии. — Благодарю. Александрина пригубила шампанское. — Твое благородство безгранично, как всегда. Бар залпом осушил бокал и поставил на поднос. — Ты очень исполнительный, — заметил он Лакею. — Стараюсь, милорд, — поклонился тот в ответ. — Не могу дать тебе чаевых. Нет мелочи. — Возьми это, — он снял с мизинца левой руки перстень с Александритом и положил его на поднос. — Вы очень щедры, милорд. Уставился на перстень лакей округлившимися глазами, не решаясь взять драгоценность. Ты это заслужил, бери. Продай и распорядись деньгами с умом. Похлопал лакей по плечу граф. Ваша милость, я буду молиться за вас каждый день. Лакей попятился к двери. Да дарует боги вам здоровье и долголетие. Очень на это надеюсь, кивнул лакею бар. Иди, дружок, и не швыряй деньги на ветер. Как можно, милорд! Благодарю вас, милорд! Клоняясь, Лакей покинул зал. Зачем ты это сделал? Зло посмотрела на барра Александрина. Отпустил прошлое. Оно ушло вместе с Лакеем и твоим перстнем. Очаровательно улыбнулся Рэймонд. — Ненавижу тебя, тихо произнесла Александрина. В этом я не сомневаюсь лево почтительно поклонился ей Рэймонд. Александрина резко развернулась и пошла прочь. Ремонт проводил ее взглядом. И эту женщину он любил? Это лживое существо мечтал сделать своей женой? Из-за нее он потерял покой и сон. Он точно был глуп. Глуп и ослеплен любовью. На душе стало спокойно. В одно мгновение ушли бури, улеглись страсти. Ревность больше не терзала Рэмонда. Он облегченно вздохнул и тут же спохватился. А где его импульсивная помощница? Обвел взглядом зал. Тут ее нет. Наверняка решила сама провернуть дело. Ненормальное. Точно ненормальное. А вообще женщины бывают адекватными. Могут они хоть иногда думать и хоть иногда отвечать за последствия своих поступков. Рэймонд поспешил в оранжерею. «Миновал зал, где шла игра». Александрина стояла за спиной мужа, обняв его сзади за плечи и что-то шептала на ухо. Барон Санд улыбался и кивал ей в ответ. «Полковника Абеля Кларка среди играющих не было». Беспокойство Реймонда нарастало. В оранжерею у камина дремала пожилая дама. Амелии не было и тут. Рэймонд прошелся по оранжерее, остановился у двери ведущей в покое полковника, попробовал ее открыть. Заперта. И где носит эту несносную Амелию? И где полковник Кларк? Тихо заскрипела дверь балкона. В оранжерею бочком прокралась Амелия. Вид у нее был взъерошенным. «Граф, вы тут?» — шепотом изумилась она. «А где я, по-вашему, должен быть?» прошепел в ответ Реймонд: "У вас ужасный вид. Что у вас на голове? Поправьте ожерелье. Оно у вас надето задом наперед. Оно мне мешало ползти по парапету." Амелия быстро поправила жемчуга и пригладила прическу. "Где вы ползли?" Не понял Реймонд. "Мне пришлось вылезти в окно", пояснила Амелия. "Письмо у меня и еще много чего. Хотите посмотреть?" Заговорщицки прошептала Амелия и приоткрыла сумочку. «Зачем вы забрали драгоценности?» — зарычал на нее Рэймонд, увидев украшение и с трудом сдерживая гнев. «Потом объясню. Это не все. У меня еще полные карманы». «Бандитка! Взломщица и банальная воровка!» — зло выдохнул Бара, кинул критичным взглядом Амелию. «Радует, что вы хорошо все это спрятали и не растеряли по дороге. Где вас этому учили?» «В вашей академии, господин ректор». — захлопнула сумочку Амелия. — Я научилась виртуозно прятать шпаргалки. — Боги, за что мне это наказание? — закатил к потолку глаза Реймонд. Пожилая дама у камина мирно посапывала. В оранжерею вспорхнула стайка девушек. Они смеялись и безумолку щебетали. Надо уходить, пока полковник не заметил, что сейф взломан. Амелия поспешила к выходу из оранжереи. Не суетитесь, задержал девушку Реймонд. Он еще раз окинул взглядом Амелию. Снимите перчатки у вас испачканы ладони. Амелия быстро стянула длинные шелковые перчатки, скомкала их и сунула в сумочку. У вас туфли намокли, их носики вы безобразно потерли, кивнул граф на ноги Амелии. Запасных туфель у меня нет, буркнула Амелия. Надо же, я об этом догадался! Реймонд отвел девушку в полутемный уголок оранжереи. Не брыкайтесь, я не домогаюсь вас, я просто привожу ваш бальный туалет в порядок. Он поправил Амелии платье на плечах, поколдовал над складками Натальи, коснулся волос, укладывая выбившийся из прически локон. Сойдет, еще раз внимательно посмотрел на Амелию Ремонт. А с туфлями беда. И что делать? Испуганно спросила Амелия. Пудра у вас есть? Да, попробую достать, полезла в сумочку Амелия. «Только умоляю, не уроните драгоценности и отмычки», — предупредил ее Рэймонд. В сумочке Амелия рылась долго. Наконец извлекла пудреницу в форме розовой двустворчатой раковины. «Сядьте!» — Бар указал на подоконник. «Ноги тоже на подоконник. Вид непринужденный. Ваш веер где?» «На камине», — вспомнила Амелия. «Он мне мешал». «Нет, вы меня с ума сведете», — выдохнул Рэймонд. Он принес веру, сунул в руки Амелии. «Обмахивайтесь и делайте вид, что кокетничаете со мной. Только громко не хихикайте». Реймонд опустился на подоконник рядом с ногами Амелии. Достал платок из кармана, открыл пудреницу и высыпал ее содержимое на туфельки девушки. Огляделся по сторонам. Убедился, что на них никто не обращает внимания и быстро растер платком пудру по шелковым туфелькам. «Однозначно лучше, чем было». Бартыльной стороной ладони небрежно сбросил ноги девушки с подоконника и смахнул с него остатки пудры. «Теперь уходим?» — с надеждой спросила Амелия. «Да не дергайтесь вы, уйдем, но не спеша, не привлекая внимания». Он взял Амелию под руку. Вместе они прошли через комнату, где шла игра в карты. Александрина сидела рядом с мужем, она заметила Реймонда и демонстративно отвернулась. В бальном зале гремела музыка, в галопе скакали по кругу пары. «Пойдем в буфет. Я угощу вас вашим любимым мороженым с шоколадом и клубникой». «Да мне кусок в горло не полезет. Давайте уйдем!» — потянула графа за рукав девушка. «Съедите мороженое и уйдем. Не надо торопиться. Пока тревогу никто не поднял». «Когда поднимут, будет уже поздно», — прошептала Амилия. Но покорно пошла за графом в буфет. «Только ешьте, не торопясь!» — протянул он ей мороженое. «Получайте удовольствие!» Амелия поддела серебряной ложечкой лакомство и облизнула ее. «Очень мило это у нее получилось!» Рэймонд улыбнулся непосредственности девушки. «Вкусно! Очень!» И тут ее глаза испуганно округлились. «Полковник!» Прошептала Амелия, едва не выронив из руки вазочку. «Прекрасно!» — оглянулся через плечо граф. «Вы спокойно, доедите мороженое, и мы простимся с радушным хозяином. Раз он не мечет из глаз молнии, значит, еще не заметил, что вы его ограбили. Это радует».